И как бывает с минуты пробуждения, когда еще не все понимаешь, не все видишь и слышишь, не думаешь о том, как поступить, она прижалась головой к его груди и заплакала. «Саша, милая!» слышала она. И он говорил ей слова, которые долго потом, когда его уже не было рядом, она повторяла себе, как повторяют молитву. А у нее слов не было, она только твердила «Митя, Мите. Только одно это слово всплыло из ее сонной памяти. «Да, уезжаю послезавтра в алма за оборудованием. А сюда, ты знаешь, сюда я попал против всяких правил. Об этом, надеюсь, никто не узнает. Но подумай сама, проезжать мимо Ташкента и не видеть тебя, ты не должна волноваться, если опять не будет писем. Я опять смогу очутиться где-нибудь у партизан». «Так ты ждала писем? Но ну, расскажи по порядку. Ты подходила к окошку и давала паспорт, а потом...» «Так, от папы, от Нины Викторовны, даже от Леши, от меня нет». «Ты огорчалась? Правда огорчалась?» «Ну, подожди, ты же говорила, что не любишь меня». «Я этого не говорила». «То есть как не говорила? Ты только это и говорила, Дмитрий Александрович, я к вам очень-очень хорошо отношусь». «Что это значит? Люблю?» «Не могла я так говорить. Я сказала, что буду скучать, а это значит...» «Ну, неужели вы не понимали?» «Признаться не понимал. Зачем же вы приехали?» — Отсутствие характера, полное отсутствие самолюбия. — Ну ладно, подожди. Вот ты не получала писем. Ты шла с телеграфа и думала. — Ну, о чем ты думала? — Я думала, где он, что с ним, не могу я больше. А потом думала так. Не любит он нас ни меня, ни Анюту. — Анюта меня вспоминала? — Еще бы! Ее один раз побил мальчишка, ну, тут, в тупике. И она ему сказала, — Подожди, вот приедут Леша Смити, они тебе зададут. — Ну, ладно, давайте немножко помолчим. — Не хочу. Расскажи, как ты меня любишь. — Люблю и все. — Ну, пожалуйста. Саша подумала, подумала и сказала. — Ты мой милый. Что бы Саша ни делала нынче, она знала, он недалеко. Она выйдет из больницы, и он будет ждать ее. И они пойдут рядом, и он возьмет ее за руку. И, как ни странно, она могла не думать о том, что завтра он уезжает. Казалось, впереди целая вечность. «С вами что-то случилось?» — сказал доктор Юсупов. «Как Аня?» Аня стала лучше, и скоро она возьмет ее домой. Сегодня все было хорошо и счастливо. Все было как вчера, как третьего дня. Она давала лекарства, делала уколы, а в ней звучало одно. «Сейчас я его увижу, увижу, увижу. Вот он уже идет сюда, и сейчас я его увижу». Она не спускалась, летела по лестнице. Она открыла входную дверь, и все было так, как она ждала. Казалось, проводив ее сюда утром, он не уходил, а так и стоял, ожидая минуты, когда она выйдет. «Вы? Это вы?» — сказала она. «Это ты». «Ну, наконец! А мне так легко было сразу сказать тебе «ты». «Ты со мной», — говорила она, не слушая, — «теперь я все могу, все снесу». «Я давно с тобой. Это тебя со мной не было». И вдруг со всей беспощадностью она поняла, что он завтра уедет. И опять она будет одна, и на ее доле останется самое трудное, самое невыносимое — ждать. Нет, сегодня я не буду об этом думать. Сегодня я буду радоваться. Он рядом, мы вместе, у нас впереди еще целые сутки. «Я не тратил время попусту», — услышала она голос. «Я разыскал тут своих знакомых, и сейчас же сведу тебя туда, познакомлю. Мне нестерпимо думать, что ты тут совершенно одна». Я не одна, я с и я дружу с Шарафат, нашей медсестрой. Я дружу с Мухамеджановыми, я... Нет-нет, должны быть люди, которые помогут в случае чего, люди, которых я знаю. Мы не будем там сидеть, я просто покажу тебе дорогу, и я хочу, чтобы ты их увидела. Она не спорила, ей было все равно, только бы вместе, только бы рядом. И они поднимались по лестнице большого дома и звонили в высокую, обитую клеенкой дверь. Им открыл мальчик лет семи, худенький, сероглазый, а рядом стоял двухлетний малыш с головой пушистой и белый как одуванчик. Малыш раскинул руки, словно собирался обнять их, и улыбнулся. Саша навсегда запомнила это детское лицо и светлые, легкие, как одуванчик волосы, и синие глаза и улыбку. Я Боря, сказал он. А в коридор уже вышли Валя и Костя Светловы, Митины друзья. И Мити говорил им «Вот моя Саша» и что ты еще. И Светлого что-то ласково отвечали и глядели снисходительно и добро, а Саша сидела на низкой скамейке и держала Борю на руках и не слышала, что они там говорили. Потому что только один человек ей был здесь важен, кроме Мити, Боря, который первый на свете встретил их улыбкой и раскрыл руки для объятия. — Не поручай меня больше никому, — сказала Саша на обратном пути. — Я буду считать, что ты поручил меня, Боре. — Нет-нет, я не пойду больше никуда, только домой. И был вечер, и была ночь, и снова утро, день, вечер. Шел дождь, шли минуты, и приближалась полночь. И не было расставания, ведь они были еще вместе, сначала дома, потом на вокзале, под дождем. Его лицо сквозь стекло вагона, и ее лицо сквозь стекло, дождь хлестал и хлестал. Поезд тронулся под косой пеленой дождя. Саша позвала «Митя!» и побежала след за поездом. Поезд ответил стуком колес. И вот она одна на вокзале, а вокруг дождь, дождь, дождь. Он ударял о мостовые тихо, равномерно. Опустив голову, Саша шла по ташкентским улицам. Вот и дом. Блекнуло навстречу светлое окно. Они забыли погасить свет, когда уходили. Здесь, в этих стенах, еще слышится звук его шагов, его голоса. В блюдце лежат его окурки, на столе забытая зажигалка. И вот он настал день, когда Аню должны были выписать из больницы. Вернувшись с работы, Саша вымыла полы. Она сбегала на рынок и купила четыре яйца и сто граммов русского масла. Посреди стола лежал шпик, который привез Митя. Дружок тоже ждал. Он был умыт и причесан. Вражение морды у него было самодовольное. «Жди, сейчас принесу хлеб и за Аней». Саша побежала за хлебом. «Если уж человеку удача, так везет во всем, В булочной выбросили баранки. Серые, жесткие, но все таки это были баранки». «Баранок на всю карточку», — сказал Саша, и получила четыре больших бублика. Она бежала домой, не чуя под собой ног. Вошла в комнату, положила баранки на стол и вдруг заметила — В комнате что-то не так. Поискала, пошарила глазами, как будто все на месте, ничего не забыла, надо идти. Она сложила в кошелку Анины вещи и сказала, «Ну, давай, жди». Но никто не отозвался, дружка не было. «Дружок» — позвала Саша. Дружок не отзывался. Саша поискала в сарае, на дворе, и вдруг в окне заметила хозяйку, которая наблюдала за ней, чуть скосив в ее сторону глаз. Что-то ударило Сашу в сердце. «Ольга Ивановна», — сказала она, вбежав в дом, — «где дружок?» Сложив руки на груди, хозяйка заговорила величаво и грозно. «Люди добрые, вы только послушайте, то где ее девчонка, то где ее паршивая собака. Да что, я нанималась няньки няньке вашей собаке? Да что же это за наказание Господне?» «Молчите», — сказала Саша. «В своем доме молчать? Сама молчи. Не нравится? Пожалуйста, на все четыре стороны». «Где дружок?» — бешено сказала Саша. «Выбросила я твоего паршивого пса. Людям жить негде, а у меня дом, не собачья будка. И так заразу нанесли. Скарлатина. Да что, я не знаю? Не скарлатина, а сыпняк. Думает, я не знаю. Весь дом обовшивели, на стуль. Сесть боишься?» У Саши похолодели руки и ноги. «Вот что», — сказала она, очень тихо и очень медленно. «Детей не пожалею, себя не пощажу. В тюрьму сяду, а тебя за душу. Хозяйка задохнулась, открыла рот, побелела, и уже на улице Саша услышала, как та, выскочив следом, кричит. «Люди добрые, да вы послушайте, чем грозится, смертью грозится, а сиротить моего ребенка хочет». Крепко держа в руке кошелку с Аниными вещами, Саша, не оглядываясь, шагала по улице, а ей вслед летел истошный крик. Саша завернула за угол, и крик оборвался. И вдруг за спиной она услышала топот чьих то ног. «Хозяйка?» Побежит за ней до больницы и испугает Аню. Что же делать? Саша обернулась. За ней бежала хозяйская дочка Зоя. Пятнадцатилетняя девочка, которую Саша прежде почти не замечала. — А вы ничего, ничего, вы, пожалуйста, — бормотала девочка. Все знают, она такая. И вы не плачьте. я поищу, я весь тупик обегаю. Я тут все места знаю. Саша шла молча, опустив голову. Девочка отстала, шаги ее затихли. Через два часа Саша вернулась, держа на руках Аню. «Мама, тупик! Мама, колонка! Мама, калитка!» — говорила Аня, протягивая руку. Саша давно перестала замечать все это, а теперь видела. Все радуется в ответ Ани. И тупик, и колонка, и калитка. Саша опустила девочку на землю и выпрямилась. «Дружок!» — закричала Аня. Он полз, прижимаясь брюхом к земле, не скулил, не лаял и даже не вилял хвостом. Он замер от счастья и вдруг, опомнившись, заезжал и запрыгал, как мячик. Потом опрокинулся на спину, задрал кверху лапы и вновь вскочил, залаял, завилял хвостом. — Пришел, — сказала Саша. — Пришел мой милый, пришел дорогой. — Мама, ты чего плачешь? — от радости ответила Саша. — Ты дома, мы дома. И семья вошла в комнату. Саша, Аня и дружок. Зима, не белая, не пушистая, темная, сырая. От Мити пришла одна телеграмма из Алматы и письмо из дома. Он написал его перед отъездом на фронт. И одно письмо с фронта. Она помнила каждую букву в этом письме. Оно постоянно было с ней. Сколько раз она читала и перечитывала его. И в больнице, и дома, и на улице читала снова и снова, читала наизусть уже не вынимая с конверта. Она не могла сказать, часто ли она вспоминала Митю. Она думала о нем неотступно, не расставалась с ним ни на минуту. Прежде все ташкентские улицы были для нее одинаковы. Теперь стало не так. Улицы ожили, он населил их. И первое время после его отъезда все радостно напоминало. Вот здесь, на этом углу мы остановились, и он сказал. «Посмотри на меня». «Почему это было так важно? Посмотри на меня». Я посмотрела. И он сказал. Моя. А вот тут у почты мы простились, и я пошла в больницу. Он сказал, целый день без тебя, длинный пустой день. Потом он пришел за мной. Саша, какой подарок? Мы освободили Клин и Ясную Поляну. Еще он сказал, вот мы опять вместе. А я сказала, теперь время помчиться вскачь. А он ответил, завтра я уеду. И уехал. Потом вскоре после его отъезда освободили Калугу. Саша написала туда, и вот пришло письмо от Николая Петровича. Письмо скупое, жив, надеюсь, еще увидеть вас, и Аннушку. И Саша вспомнила, когда перед самой войной она ездила в Калугу. Николай Петрович сказал ей, что-то с вами случилось хорошее дитя мое. Неужели он тогда понял то, чего она сама еще не понимала. Что-то с вами случилось хорошее дитя мое. Да, видно, это случилось с ней еще тогда, только она этого не знала. А теперь знает и думает об этом постоянно. Она писала Мите каждый день. Писать значило говорить с ним. Ей казалось, она забыла слова, от которых падает сердце. Она больше не хотела знать их, не вспоминала, не повторяла. Но забытые они жили в ней. Саша писала Мите каждый день, но ответных писем не было. И когда протянулись месяцы без писем, без вестей, Ташкентские улицы стали нескончаемо длинными, дорога в больницу не бывала тяжелой, заботы шли рядом, как тень. Аня сидит в комнате одна на корточках, играет пустыми спичечными коробками, то наденет их на пальцы, то что-то им шепчет, то удивится, вздохнет. Хорошо еще, что дружок рядом. Еды мало. Сахару нет совсем. А без этого Аню не поднять. Больница? Вчера умер Толя Полоскин. Совсем было пошел на поправку, и вдруг? Леша? Леша пишет редко. А из Москвы письма частые. Береги себя и Аню, писал отец. А за нас не беспокойся. На фронте лучше, значит, и нам веселее. Мы все здоровы и благополучны. Тетя Маргарита достигла, наконец, того, о чем мечтала всю жизнь, но не могла добиться. Она стала очень худая. Прежде, если помнишь, ей не помогали ни Кисловодск, ни гимнастика, а теперь, пожалуйста, сбавила 10 кило. Она по-прежнему в команде ПВХО, дежурит в подъезде, а то и на крыше. Такие годы... А угомониться не может. Да, тетя Марго была верна себе, «Посещаешь ли ты концерты Тамары Ханум?» — писала она. «Это замечательная актриса. Кроме того, в Ташкенте сейчас Ленинградская консерватория». «Что верно, то верно. В Ташкенте Ленинградская консерватория. И слов нет. Тамара Ханум — замечательная актриса». Но как оставить Аню одну вечером? Она и так целыми днями одна. Хозяйка перестала орать, но на всех своих катках с кислой капустой и маринованными огурцами она повесила записки. Чего не клал, того не бери. Не сдвигай крышку, все равно замечу». Шли дни, все длиннее становился путь в больницу, все тяжелее тревога. «Если бы получить еще хоть одно письмо, хоть одно единственное!» Но Митя молчал. Вечер, обратный путь. Вот у этого низкого заборчика около почты он стоял, ожидая, когда она выйдет из больницы. Опершись о забор, он читал. Когда дверь больницы отворилась, он уронил газету, Не поднял ее и пошел Саше навстречу. Вот и тупик. По тупику они тоже шли вместе. А вот и дом. Светится ее окно. Там Анюта. Скорее, скорее. Затопают тонкие ножки. Обрадованно засияет круглые глаза на тощем личике. Саша толкнет дверь и слышит Анин голос. «Посыпьте мне сахаром». Спиной к Саше стоит, наклоняясь на Дане, какая-то женщина в платке в широкой деревенской юбке. «А шпик это тоже нам? И консервы?» «Все вам, матушка, все, для вас и везла». Так и наказал Анну по весу пряму. «Не раздобреет, на глаза не показывайся». «Здравствуйте, растерянно, — говорит Саша. «Здравствуй, голубушка, раздевайтесь, садитесь. Вот чай. Воду в умывальник налила, еще теплое верно. Мой руки и садись». «А, простите, конечно, а кто вы? Откуда? То есть как это откуда? Из Москвы? Вот уж с месяц добираюсь до вас». «Дмитрий, как отсюда прибыл, так сразу и сказал, давай езжай без разговора, жена говорит». «Хм, ну это, конечно, ваше дело, а мне что? Собралась и поехала. К матери твоей велел зайти, зашла. Чего не зайти? Ну чего ты глаза вылупила? Я, Дмитриевна, нянька. Неужто не рассказывал?» «Ну как же, Анисия Матвеевна, я очень знаю, сядьте, отдохните с дороги. Да уж ты меня не усаживай, насиделась, пей чай, простынет». А Митя? Где же Митя? Митя, где положено, там и есть. Нас с тобой не спрашивали, когда посылали. Ну, письма, письма. Да что ты, делов у них там других нет, письма писать. Небось, не на печи лежат, дело делает. Какие письма? Саша умолкла. Ей вдруг показалось, что она куда-то проваливается, плывет, в ушах зазвенила. Когда очнулась, увидела над собой серьезное, почти злое, морщинистое лицо Аниси Матвеевны и услышала рядом Анин плач. Помолчи, видишь, матери не до тебя, сказала Анисе Матвеевна и добавила, неодобрительно, обращаясь к Саше, Эх ты, хлипкая, как я погляжу. Да это что, другие в такие годы кули на плечах таскают. а Она, смотри, сразу сомлела. Говоря так, Она дала Саше воды, утерла Ане лицо, смахнула со стола крошки, потом принялась развязывать большой мешок. Иждивенческая карточка, она что же? Я товарила до да толку мало. Конфетки девчонки, вот яичный порошок, яичница, что твоя подметка выходит. А от матери сахар, крупа, рис, бутылка водки и три пачки чая. Отец твой наказывал, чтобы не продешевило. Тут в Ташкенте вашем чай говорят уважают. «Отец твой меня и до поезда проводил. Ну, мать, стало быть, простыней еще пару прислала, платьишко, гляди, варежки. Это я надумала, хоть и тепло, а говорю, пригодятся. Ну вот и все. Да нет, вот еще на донышке башмаки, хорошие, цельные, ненадеванные, гляди». И она поставила на табуретку детские ботиночки, красные. Они стояли на табуретке и горели, как огоньки. У них были тупые носы и красные шнурки с желтыми металлическими наконечниками. — Мама, мама! — закричала Аня. — Да ты погляди, красные башмачки! И вдруг Саша заплакала. Дальнее пламя обожгло ее и перевернуло ей душу. — Мама, почему ты плачешь? Тебе не нравятся башмачки? — Это это тебе подарок от папы. Это когда ты только что родилась, дядя Володя и тетя Юля, и папа, Старуха сидела за столом, строгая, уважительная. Она глядела в окно на темную улицу и молчала. Аня тоже примолкла. Она села на пол, взяла на колени красные башмачки и осторожно перебирала пальцами шнурки. И только когда дружок стал тыкаться носом ей в колени, Аня сказала, «Не смей, это мне от папы. Подарок». Да, теперь легче, куда легче, просто легко. В доме стало тепло и гораздо сытнее. Уходя в больницу, Саша не думала больше о том, накормлена ли Аня, умыта ли, не обидела ли ее хозяйка. Саша знала, сыта, умыта, не обижена. «Зарплату нынче получила?» — строго спрашивала старуха. «Да, вот, пожалуйста, возьмите Аниси Матвеевны». «И возьму», — говорила Аниси Матвеевна, и забирала все деньги до последней копейки. Она быстро освоилась с городом, знала, в каком магазине что дают, хлеб и чай на рынке меняла сама. Саша и во сне не снилось, что за буханку хлеба можно получить 50 граммов масла и пяток яиц. Анисия Матвеевна была немногословна, однако у нее завелись знакомые, и когда вечерами она выходила в тупик посидеть на лавочке, к ней подсаживался старик Мухаммеджанов. «Кум!» — говорила ему Анисия Матвеевна. И он говорил ей тоже. «Кум!» «А скажи, кум, вот эта крупка ваша зеленая, маш, что ли? Вы как ее готовите?» «Вот оно что!» «С бараниной, значит, ну-ну». Потом покупала или выменивала на рынке крупу маш и готовила ее так, будто век жила в Узбекистане. «Хорошо, кум, хорошо», — говорил старик Мухамеджанов. «Так сварил, верно сварил. Другой раз перцу положи, совсем хорошо будет». Анисю Матвеевна умела шить. Она перекроила какой-то свой фартук, и у Ани появилась новая юбка с бретельками. Она починила всю одежду и из двух рваных простыней сделала одну новую. Кроме всего прочего, Аниси Матвеевна прибрала к рукам хозяйку. «Что это вы понавесили бумажек?» — сказала она. «И кому это нужна ваша капуста? Я ее хоть просите, есть не стану. Приплатите, и то не стану». «Да уж будто я не замечаю. Крышка сдвинута. Я тут такой гвоздочек для заметки поставила. Смотрю, гвоздочек... Да подите вы со своим гвоздочком. Я вашей поганой капусты и в рот не возьму и ребенку не дам. И не орите вы, у меня от вашего ору в ушах звенит». Вечером, собирая на стол, она сказала задумчиво, «И вот гмозится, и вот гмозится, и чего людям надо? То капусту ее тронули, то будто ей смерть угрозилась. А я говорю, да кто вам поверит? И правда, зачем врет? Эх, люди, люди!» Саша смотрела на Анисю Матвеевну и думала, «Да, теперь можно уехать. А и без меня будет хорошо. Это мне без нее будет плохо. Но я должна быть там. Я давно должна была быть там». Аня уже привыкла к ней, им будет хорошо вдвоем.